Айзек Азимов Буква законна Ни у кого не возникло сомнения в том, что Монти Стайв с помощью хитроумного обмана действительно прикарманил более 100 тысяч долларов. Никто не сомневался также, что в один прекрасный день его задержат, несмотря на то, что срок давности уже истек. Процесс «Штат Нью-Йорк против Монтегомери Харлоустайна» наделал шума и стал прямо-таки эпохальным ввиду способа, с помощью которого Стайн избежал ареста до истечения срока давности, ведь решение судьи распространило действие закона о сроках давности на четвертое измерение. Дело, видите ли, в том, что после совершения мошенничества, в результате которого Стайн положил в карман сто с лишним тысяч, Он приспокойно вошел в машину времени, которой владел незаконно, и перевел рычаги управления на 7 лет и один день вперед. Адвокат Стайна рассуждал так. Исчезновение во времени принципиально не отличается от исчезновения в пространстве. «Коль скоро представители закона не сумели обнаружить стайна на протяжении 7 лет, значит им не повезло». Окружной прокурор, в свою очередь, указал, что закон о сроке давности при всем желании не может быть применен к данному преступлению. Это была гуманная мера, направленная на то, чтобы избавить обвиняемого от неопределенно долгого периода боязни быть арестованным. Испытываемый в течение определенного времени страх – Быть задержанным сам по себе считается достаточным, так сказать, наказанием. Однако, настаивал окружной прокурор, Стайн вовсе не пережил какого-либо периода страха. А адвокат Стайна стоял на своем. В законе не были определены размеры наказания в виде страха и страданий преступника. Закон просто устанавливал срок давности. Окружной прокурор сказал, что Стайн фактически не жил в течение срока давности. Защита утверждала, что по сравнению с моментом совершения преступления, Стайн составился на 7 лет и поэтому реально жил в течение срока давности. Окружной прокурор опротестовал это заявление так, что защите пришлось предоставить свидетельство о рождении Стайна. Он родился в 1973 году. В момент совершения преступления, а именно в 2004 году ему было 31 год. Сейчас, в 2011 году Стайну было 38 лет. Окружной прокурор просто вышел из себя и завопил, что с точки зрения физиологии Стайну не 38 лет, а 31 год. Защита ледяным тоном указала на то, что когда индивидуум считается умственно дееспособным, закон признает единственный хронологический возраст, который может быть установлен лишь путем вычитания даты рождения из нынешней даты. Окружной прокурор, теряя терпение, заявил, что если Стайн выйдет из этого процесса безнаказанным, то половина законов в различных кодексах потеряет свою силу. В таком случае измените законы, посоветовала защита, чтобы они учитывали возможность перемещения во времени. Но пока законы не изменены, пусть применяются в том виде, в каком они и существуют. Судье Невилу Престону понадобилась целая неделя, чтобы разобраться в этом деле. А затем он объявил о своем решении. Это был поворотный пункт в истории юриспруденции. Поэтому немного жаль, что некоторые подозревают, будто наход ход рассуждения судьи Престона повлияло то обстоятельство, что у него было непреодолимое желание сформулировать свое решение именно так, как он это сделал. Ибо решение в полном виде звучало так. Стайн затаился, Стайн затаился. во времени укрылся. И это его спасло. Конец рассказа. Азик Азимов. Буква закон. Текст читал Михаил Стилский.